Глава десятая Этот запутанный, извилистый, слегка освещенный редкими желтоватыми лампами коридор, по ощущению турецкого, тянулся под землей на протяжении многих километров. Из стен, закрашенных до половины зеленой краской, выступали переплетения водопроводных, газовых и не исключено иных труб. На периферии оставались наглухо запертые железные двери. Впереди маячил в развивающемся, похожем на парус плаще, корней Моисеич Бланк, точно летучий голландец, неутомимый и призрачный. За ним на силу поспевали эксперты-взрывники. — сути же! — Это не так просто, как могло бы вам показаться, — совещал нечто несусветное академик Бланк. — Сама по себе эта деталь является банальной уликой, которая способна изобличить преступника. Но если ее рассматривать все эти общие деградации профессиональной совести отдельных работников ФСБ, она становится мрачна, словно ночной болыжник в свете прожектора. Пасатижи свидетельствуют о том, что в наши ряды проник предатель. Обнаружение красноречивых пассатижей заставило Корнея Моисеича временно отбросить неотложные пенсионные дела и вернуться в стан специалистов, защищающих от взрывов мирных жителей. Сейчас все они вместе с следователем по особо важным делам спешили туда, где только и водятся подобные пассатижам высокоспециализированное оборудование на склад саперно-взрывной продукции ФСБ. Очутившись возле очередной железной двери, которую я, очевидно, узнал по местоположению, С точки зрения турецкого она была во всем подобно предыдущим дверям, которые они миновали. Михайлов нажал рядом с ней белую пупырчатую кнопку звонка. Звонка они не услышали, зато в двери минут через две растворился оконце, в который попыталась изнутри просунуться широкая красная физиономия, и, не просунувшись, только понапрасну помяв щеки, доложила. — Капитан Малов слушает. — Что надо? — Ох, это вы, Алексей Михайлович. Открывай, Тарас, — потребовал Михайлов, — надо поговорить. Черная борода и суровый тон Михайлова произвели на заведующего складом Тараса Малова столь неотразимое впечатление, что он стремительно впустил всех пришедших в свои владения. Склад представлял собой уходящие в подвальную мрачноватую перспективу многоярусные полки. На ближайших громоздились какие-то ящики. Возле двери помещалось нечто вроде служебного поста со столом, стулом, настенной за обожуренной лампой и припрятанной в нише тахтой. На столе издавал низкие сердитые звуки, готовый закипеть электрочайник. На службе, как, наверное, и вне службы, Тарас Малов предпочитал комфорт. Количество высоких лиц, свалившихся на его голову, заставило капитана мелко засветиться. — Алексей Михайлович корней Моисеевич, да вы проходите, присаживайтесь, морчайку. Я когда-то раз пробосил Михайлов. — Мы буквально на минуту по делу. — Со склада у тебя в последнее время ничего не пропадало? — Ничего? В крохотных глазах Тараса, воздетых на начальство, светилась голубая искренность доброго служаки, честно исполняющего свои обязанности. — Хотите, накладное принесу? Накладные нам ни к чему. Потянувшись к розетке, Михайлов выдернул чайник из сети, и он, наконец, заглох. Никто тебя не допрашивает, хотя сейчас среди нас присутствует следователь по особо важным делам. Мы просто разговариваем. Понял, Тарас? Пока. Мы просто разговариваем. По верхней губе малого, сизой, как бывает у брюнетов от бритья, поползла капелька пота. Он слезнул ее быстрым розовым языком. «У нас есть основания утверждать, — напористо продолжал Михайлов, — что со склада все-таки что-то пропало. Подумай, не торопись. Может быть, это пропажа не ближайшего времени? То, что ты ее своевременно не отразил в документах, это служебная ошибка, но не преступление. А вот если человек помогает преступнику, это должно соответствующим образом отразиться на его судьбе. Так что не торопись, Тарас» и ситуацию как следует, оживи память. Тарас Малов переминался с ноги на ногу. Если сначала он выглядел человеком лет сорока-пятидесяти, то сейчас выражение лица, смущенно-растерянное, превратило его в мальчишку, нашкодившего мальчишку. Это не иначе Феофановскому не издел. Признался он, наконец, с отчаянной надеждой, что откровенность избавляет от наказания. «Какой еще, Феофанов?» Оказывается, вот уже скоро как полгода полковник ФСБ Никита Александрович Варенцов повадился бывать у Тараса на складе. Вспоминая минувшие дни и битвы, где вместе рубились они, ну, рубились, допустим, для красного словца, но и Тарас Малов не всегда был складской крысы. Пообщаться с полковником запросто на коротке всегда почитал за честь. В один из визитов Варенцов познакомил Малова со своим другом Феофановым, порекомендовав оказывать всяческий почет и уважение. Малов, оправдывая оказанное доверие, сразу же пытался наладить контакт с Феофановым, но он толкнулся на сопротивление. Феофанов сухощавый и молчаливый, о себе не рассказывал ничего, разговор на нейтральные темы поддерживал скупо, и беседовать с ним было все равно, что обращаться к безразличной, так что побеленной, несущий даже ругательств в стене. Что-то в нем есть отталкивающее, особенно для Тараса, который любит общаться с интересными людьми, что при его работе довольно трудно. Около месяца назад полковник в сопровождении Феофанова снова зашел к Малову на рабочее место. Говорил о том, о сём, а больше ни о чём. В то время как Феофанов перемещался туда-сюда, бродил между полками. Тарас собирался сделать ему замечание, но постеснялся Варенцова, а зря. При очередной проверке на складе обнаружилась пропажа взрывчатки, проводов и пассатижей. — Точно виноват Феофанов, сказать не может, но больше некому. — Замечательно! — погрузившись в мысли, произнес Михайлов. Малов стоял на вытяжку рядом с ним, ожидая свершения своей невеселой участи. Доложить об исчезновении сразу нельзя было? — Но тут же замешан Варенцов, поймите! — Трагически вскрикнул Тарас. «Разве вы не помните, что это он обезвредил группировку грузинских террористов, тех, что готовили взрывы в метро? Я-то знаю, чего этому стоило. И сейчас, думаю, может быть, это не просто так, может быть, секретное задание». «Леша», — вмешал с корней Моисеевич, — «не будь жесток. Чего тебе надо довести его до слез? Так нам вот все равно ни с какой стороны не поможет». Но капитан вы уверены, что в числе пропавших вещей были и позати же? Уверен, подтвердил Тарас Малов, с пластмассовыми рукоятками, как сейчас помню.